Глава 8. Мы придумали её вместе. Я и Жизель, чтобы меньше бояться. Я почти ничего не помню, только какой-то тёмный подвал и её, мою сестру. Райн был мрачнее точи. Думаю, он до конца не верил в то, что рассказ Хантера правда, или надеялся, что мы ошиблись и Жизель не использовали в исследованиях Конрата и Рейган. Но я вспомнила её. Девушку в светлом платье. Когда мы виделись в последний раз, она была таким же ребёнком, как и я. Мы просидели там несколько дней и, чтобы не сойти с ума, придумали песенку. Но ведь это не значит, что дом существует, возразил Герберт. Значит, он существует, я уверена. Папа привёз меня туда лишь однажды, и тогда я не участвовала в его ритуалах. Но Жизель жила там довольно долго. В подвале была кровать, небольшой комод с её одеждой, книги, игрушки. Папа не мог позволить мне исчезнуть. Люди стали бы задавать вопросы. А вот Рейган, похоже, решил не рисковать и держал Жизель в лаборатории. Я заметила выражение её лица Райны и вздохнула. Всё ещё чувство я неловкость за сцену в ванной и благодарность за то, что спас меня. Я ненавидела себя за то, какую боль причиняю ему. рассказывая, как обращались к его сестрой. Хорошо. И что мы знаем об этом доме? спросил Хантер. То, что он старый, этого мало. Навь. Там упоминается Навь. Дом должен быть у воды. Наве много лет никто не видел. С тех пор, как магия тесно сплелась с технологиями, они просто вымерли, возразил Герберт. К тому же вы были детьми и вполне могли принять за плач нави ветер или скрип старых досок. Нет, медленно произнесла я. Там было сыро. Я помню плесень на стене в углу. Райн развернул на весь стол карту и начал расставлять на ней отметки. Это места, где Конрад оставлял жертв. Мы думаем, он старался отвозить их в разные районы, чтобы не привлекать внимания. и чтобы убийство не могли связать. Мы действительно далеко не сразу объединили жертв, порой ментальный удар очень сложно определить. Часть жертв до заката, часть его попытки найти себе тело. Думаю, где-то в этом радио все он живёт. Крок захватывал Хейзенвиль и несколько поселений вокруг. В основном мелкие деревеньки, загородные резиденции, частные территории без опознавательных знаков. Водоёмов всего пять. Побережье это озеро, водохранилище, плотина, и вот здесь пруд. Но он слишком маленький, чтобы там что-то водилось и шумело. На побережье Конрада бы заметили это оживлённый посёлок, там куча летних домиков даркфалской элиты. Остаются это озеро, водохранилище и плотина. Точно не это озеро, покачала головой я. Почему? спросил Герберт. Это логично. Здесь знакомые ему места, близко до города. И это объясняет, то как Карл оказался рядом с тобой. Нам определённо надо договариваться, как мы будем его называть, пробормотал Райн. Я просто знаю, ответила я. Это место не здесь. Но Герберт продолжал смотреть своим ледянящим душу взглядом, и я сдалась. Это глупо, но я любила этот дом и озеро. До сих пор люблю, наверное. Если бы отец возил меня сюда, держал в каком-то подвале вместе с Жизель, я не смогла бы здесь находиться. Это сложно объяснить, но когда с тобой происходит что-то такое, помимо очевидных воспоминаний или чувств, не ненависти, обиды или злости, ты оставляешь себе ещё кое-что. Нечто эфемерное. Может, звуки и запахи, атмосферу. Когда ты живёшь в отме, то ищешь в ней хоть что-то светлое. И что нашла ты? спросил Хантер. Я подняла на него взгляд. Ничего. Там не было ничего, кроме темноты и старых игрушек. Так. Погодите-ка. Райн пододвинул к дивану, где я сидела, огромный ящик с бумагами. Если этот дом принадлежал моему отцу, а кому же ещё он принадлежал, если там держали Жизель? То он должен был его как-то финансировать, платить налоги и всё такое. Невозможно скрыть недвижимость. Невозможно. Даже если она идёт через подставных лиц, через несколько фирм, всё равно есть следы. В детстве мы с Кайлой часто менялись игрушками. Из кухни выглянула Хейвен, а потом Мы украли в лавке кукол таких милых, маленьких близнеашек, и чтобы дома не стали спрашивать, откуда новые куклы, соврали, что поменялись. "На да что ты намекаешь?" спросила я. "Надо отдать должное Герберту и Райну, они почти не удивились моим беседам с пустотой". "Ни на что", хейвен пожала плечами. "Просто рассказываю истории". "Да, конечно. Спасибо большое". Дорогое подсознание, рассказа о тайном обмене ворованными куклами это то, что мне сейчас Подождите-ка. Герберт, а у нашей семьи есть недвижимость у водоёмов, которую нашёл Райн? Проверю. А что? Райн, твой отец владел домами в Хайзенвиле. Хейвен рассмеялась и исчезла. Впервые от моих галлюцинаций появилась хоть какая-то польза. Как же много всего в собственности Кардера. Дома, лавки, салоны, фабрики и компании. Понятия не имею, как Герберту удаётся вести дела и сколько вообще у него сотрудников. Хефнеры чуть менее богатая семья. Но и в их активах легко было затеряться парочки домиков. Да, одному из фондов отца принадлежит дом в Хайзенвиле. Его использовали в то время, как наш дед Был в числе городского совета. Рэйна сёкся и замолчал. То есть это был не дед, а Рейкан. «Покажи адрес», — потребовала я. Едва взглянув на документы, я уже знала, что Герберт найдёт дом Хефнеров, где жила Жизель. Они не верили, что их будут подозревать, но всё же подстраховались. И платили за чужие дома, чтобы, если бы вдруг лаборатории нашли, Можно было представить всё как зло. Все взгляды оказались прикованы к Герберту, методично просматривавшему перечень имущества. Следовало отдать ему должное, сейчас педантичность Волдера сыграла нам на руку. Впрочем, ему пришлось сложнее. В документах не указывалось наличие водоёмов поблизости. Я очень извиняюсь. Наконец Герберт не выдержал наших взглядов. А можно не стоять над душой? И я найду дом быстрее, если вы отправитесь делать чай или тревожно пошептаться в кухне. Мы бы нашли его быстрее, если бы ты не шифровал свои документы, хмыкнул Райн. А я и тебе советую это сделать. Если не хочешь потом унижаться, выпрашивая у нас кортные денек на еду. Всё это может попасть не в те руки. Можно подумать, твой шифр такой надёжный. Дай угадаю. «Ключ к нему — слово Кортни?» «Не угадал». Герберт скорчил рожу. «Мой ключ — Райан, потому что моя любовь к тебе безгранична». Кайла до сих пор, сидевшая молча, впервые подала голос. «Может, вы идите подерётесь, а потом вернётесь и продолжите работать? Мы здесь пытаемся поймать опасного психа и спасти кучу жизней, а вы все выясняете, кто круче. Хотите моё мнение?» «Останься, отец, с нами. Он никого из вас бы не одобрил. Так что идите и выясните отношения с ним». Я улыбнулась, а Райан пожал плечами. Мне нравилось наблюдать за их перепалками. Как будто мы на несколько минут снова стали семьёй. Есть кое-что. В документах дом проходит как бывший пансионат для оздоровления сирот, который Кардера Построили в рамках благотворительной деятельности. Давно заброшен и не обслуживается. Первый кандидат на снос после того, как Кортни вступит в права наследования. У дома огромная территория, почти нетронутый лес и... рядом плотина. Это он. Я знаю. Отец должен быть там. Мы с Хантером переглянулись. Оба знали. Вступить в схватку с Конрадом Кардера придётся нам. Когда экипажи остановились там, чтобы из дома нельзя было увидеть нас, я кинулась к выходу, но Раин меня остановил. Ким, я думаю, тебе лучше остаться. Пойдём мы. Вот ещё. Он менталист. Он убьёт вас. Хантер тоже. Да, и если я буду с вами, у него больше шансов. У тебя нет магии. Это мои проблемы. Ким, Я упрямо поджала губы, и Райан сдался. Сидеть здесь, в тёмной кабине экипажа, слушая, как мирно потрескивает пламя в двигателе? Нет уж, это моя битва и моя расплата. К тому же я кое-что забыла рассказать. Впереди показался дом, который я сразу узнала. Если бы кто-то срисовал из моего воображения ассоциации к детской песенке, то у него получилось бы именно это. Хотимневшая от старости деревянный, некогда бывший роскошным особняк. Возможно, он действительно когда-то был пансионатом, но вряд ли те, кто застал это время, ещё живы. Судя по свисающей из балок паутине и горежухлой листвы на крыльце, до входом давно не пользовались или хотели создать такое впечатление. Хантер шёл первым, и единственный среди нас менталист Оставалось только надеяться, что его сил хватит сдержать отца и дать возможность поработать оружию. Но если нет? Райн прав. У меня забрали магию. Это обязательная процедура во всех учреждениях вроде Хайзенвельгард. Ну кое-что всё же осталось. Этого должно хватить на последний удар. Даже если он станет таковым и для меня самой. И я ничего не чувствую. Шёпотом произнёс Хантер. Здесь никого нет. Неужели я ошиблась? Неужели отец выбрал другое место? Я думала, что хорошо его знаю. Думала, мы похожи. Скрипнули доски, когда я вошла. Гостиная ничем не напоминала магическую лабораторию менталиста. Лестница, ведущая наверх, покосилась и рассохлась. Вряд ли ею кто-то пользовался. Вдохнув запах пыли, гнилого дерева и гаре, я закрыла глаза. Он был здесь, почти умирая, содрогаясь от невыносимой боли, некогда великий Конрад Кардера прятался, снова и снова пытаясь найти для себя способ выжить. Именно выжить, ведь сложно назвать жизнью существование в беспомощном, неподчиняющемся теле. Это место служило ему домом, лабораторией. склепом. Но его пришлось оставить. Я шла не то по памяти, не то по интуиции, по коридору в огромную кухню, из которой можно было спуститься в подвал. В отличие от остального дома, в подвал вела крепкая каменная лестница. Она уходила глубоко во тьму. Хантер помог мне спуститься. Только приняв его руку, я поняла, насколько напряжена ты как Тихо, чтобы не услышали остальные, спросил он. Лучше, чем когда-либо. Вспыхнул свет. Райн воспользовался огнём. Очертания предметов проявились не сразу. Он в ближке пламени неисспешно рисовали контуры предметов. Когда глаза привыкли к полумраку, нам явилась святая святых лаборатория Конрада Кардера. Герберт хрипло выругался, А, Хантер, я внапаячь, что я сорвусь, мягко притянул меня к себе. А может, человечность, атрофировавшаяся за годы работы, вдруг взяла верх, и ему просто стало меня жаль? Для какого-нибудь историка или коллекционера эта лаборатория стала бы бесценным даром. Ины работали на протяжении всей жизни, чтобы обнаружить хоть что-то в тысячи раз менее древнее. думает, это немного, а что он смог увести. Не скрывая отвращения в голосе, произнёс Раин: "Проклятый садист. Нет. Здесь не было потёков крови, человеческих костей и замученных животных в духе страшных рассказов. Только книги. Много книг, дневников и свитков. Пустых банок с зельями, от старых и помутневших до совсем новых, блестящих. А ещё кресло. При виде его меня пробрала дрожь. Старинный предмет интерьера превратили в нечто совсем иное, добавив ему ремней и верёвок. Они удерживали жертву в кресле, надёжно фиксируя руки, ноги и, главное, голову. При виде их я инстинктивно потёрла шею, почти на его ощутив удушающий захват ремня. Печальное зрелище. сказала Хантер. А ведь Конрад был выдающимся магом. Его исследования спасли сотни тысяч жизней. В какой момент он превратился в существо, живущее здесь и убивающее невинных? В тот момент, когда решился убить своего сына, ответила я. Во всех нас бродят разные мысли, подчас тёмные или жестокие. Мы им не поддаёмся. Осознавая все неправильность этого, но в тот момент, когда мы решаемся убить по-настоящему хладнокровно лишить жизни другого человека, мы превращаемся в чудовищ, и дальше всё зависит от того, насколько долго нам позволяют ими быть. Я подошла к столу с дневниками и полистала парч ко. Один, самый свежий, даже не был закончен. По мере того, как отцу становилось хуже, понятный и каллиграфический почерк превращался в невнятные языкорючки, которые даже я могла разбирать с огромным трудом. Кровь, разум, ментальный барьер. Как сломать? Кое-что отец всё же рассказывал. Я с трудом вспоминала подробности, но сейчас, при виде его вещей, записей и работ, обрывки всплывали в памяти. добавляя ей в эту мрачной картине тёмных москов. Ритуал работает, если есть связь на крови. Если в венах жертвы течёт твоя кровь, ты выиграл. Если нет проиграл. У каждого из нас есть ментальный барьер, та преграда, отделяющая душу от внешнего жестокого мира магии. У кого-то барьер слабый, даже небольшого ментального удара Может хватить, чтобы убить. У кого-то сильный, и не всякому магу под силу пройти через него. Магию не просто обмануть. Но родная кровь, купленная с колдовскими свойствами кардера и особым ритуалом, способна творить чудеса. Чтобы всё получилось, лишь нужно найти родного человека, одного с тобой пола, и если разум хранит знания о ритуале, вот она. вечность. С женщинами почему-то никогда не работала. Отец ставил эксперименты и на них, но, может, мы обладали слишком сильным ментальным барьером, а, может, требовались особые усилия или заклятия. Последние годы отец, осознав, что судьба не подарит ему сына, работал в основном над этим. Все исследования магии, силы огня, дарованной ему богами, меркли в сравнении с страстным желанием продлить свою жизнь в копе с животным страхом того, что время истечёт раньше, чем у него получится. Конрад был самоуверен, не допускал и мысли, что однажды единственным его шансом будет девчонка, ненужная дочь, которую он даже не любил. Хотя любил ли Конрад хоть кого-то из своих детей, вопрос открытый. Добровольность. Я пролистала до конца, до самых последних записей, а потом Бризгливо сморщившись, выбросила дневники. Думаете, он вернётся? Будем ждать. Он не вернётся. Я хотела направиться к выходу, но вдруг остановилась перед углом, куда отец задвинул массивный стол со множеством ящиков. И она валилась всем весом, чтобы сдвинуть его в сторону, но это получилось лишь когда ко мне присоединился Раин. На тёмной сырости нет и ещё остались выцарапанные старым погнутым гвоздём буквы. Я опустилась перед ними, коснулась холодной поверхности, закрыв глаза. «Я не хочу, чтобы ты уходила», — говорит светловолосая девочка. «Мне одиноко здесь». За те несколько дней, что мы вместе провели в этом подвале, успели сдружиться. Жизель смотрела на меня с восхищением, однако мне казалось... Это лишь из-за дорогой красивой одежды. Сама она была одета в видавшую виды тёплую пижаму противного серого цвета. Как были в этом подвале. Мы уйдём вместе. Папа никогда не отпустит меня. Он говорит мне ещё нельзя. Сначала нужно закончить ритуал. Я тебя заберу. Я найду и заберу, обещаю. Жизель улыбается. но так, что мне сразу становится понятно. Она не верит. Вот. Я беру старый гвоздь, понятия и не имею, откуда он здесь взялся, и царапаю на стене, возле которой мы сидим, два имени. Ким плюс Жизель. Буквы кривые, гвоздь то и дело срывается, и я режу пальцы. А Жизель смотрит внимательно, склонив голову, изучая меня. Видишь? Я обязательно вернусь. Я вернулась. Вслед за воспоминаниями повторила я. Прости, что так поздно. Райан, не отрываясь, смотрел на имя сестры. Она говорила о мёртвом мальчике. А я не понял. Он устал и опустил голову. Никогда не понимал. Если бы я хоть раз прислушался к ней. Задумался, что же случилось с Жизель. Может, смог бы я ей помочь? Мёртвый мальчик? Значит, и у Жезэль были собственные призраки. Только она, в отличие от меня, вряд ли была причиной их смерти. Какая ирония. Мне повезло, что боги наградили ментальным даром, а моим жертвам нет. Интересно, кем был этот мальчик? Настоящим Менфордом, лишённым шанса повзрослеть, потому что его отцу понадобилось тело? Я выпрямилась. Стряхнула на вождение вместе с накатившим чувством вины за то, что Жизель так и не увидела меня снова. За то, что я не сдержала слова. Помнила ли она девочку Ким, что провела в её подвале несколько дней? «Зачем отец тебя сюда приводил?» — спросил Герберт. «Чтобы ценила то, что имею. Чтобы всегда знала. Со мной случится то же, что и с Жизель. Если я не буду хорошей девочкой». Я снова посмотрела на кресло. В подобном я провела много часов, снова и снова выдерживая попытки отца уничтожить моё сознание, превратить в пустую куклу. Десятки зелий, ритуалов, заклинаний. Его отчаяние и злоба я впитала их как губка, сама превратившись в подобие отца. Сожгите здесь всё, глухо произнесла я. С удовольствием Хамаршел Сенгерберт. Нет. Хантер преградил мне дорогу. Ким, это доказательство. И что? Я подняла на него взгляд. Предъявив их управлению, посадишь Конрада? Его жертвы заслуживают правосудия. Их близкие заслуживают знать правду. Там я указала на шкафы и столы. Лежит то, ради чего тысячи магов готовы убить без колебаний. Это лишь малая часть того, что умеет Конрад Кардера. Но даже она навсегда изменит наш мир и нашу магию. Знаешь, к чему это приведёт? К тому, что бессмертие можно будет купить, выменить или забрать. К тому, что богачи начнут выращивать себе детей для новых жизней. К тому, что проблему с переселением души в неродственное тело решат. И однажды... А этот момент обязательно наступит. кому-то захочется большего власти денег вечной жизни и вечной молодости и конрад восстанет в новом деле чтобы окончательно вернуть в хаос наш мир это по-твоему справедливость это то чего наш мир заслуживает снаружи послышались звуки дождя запахло сыростью откуда-то с потолка начало капать Но эта лаборатория доказывает, что в твоём состоянии виновен Конрад, что ты не могла контролировать себя, и тебя смогут освободить кем. Всё закончится. Ты больше не будешь платить за его преступление. Я плачу за свои. И смогу жить только если никто на свете больше не сотворит подобное тому, что сделал мой отец. Пусть даже это будет жизнь в палате с мягкими стенами. ты говорила, что хочешь меня спасти. Тогда реши, что важнее: справедливость или моя душа. Не дожидаясь ответа, я вышла. Поняла, что не могу находиться здесь, где каждый предмет пропитался грязью, болью и безумием. Больше всего мне хотелось сделать глоток свежего воздуха и подставить лицо каплям дождя, чтобы они смыли всё, что так не хотелось вспоминать. Не знаю, сколько прошло времени, когда Герберт Райный Хантер вышли из дома. За их спинами разгорелся огонь. Из груди вырвалось сдавленное рыдание, я подтянула колени к груди и опустила голову. И вместе с пламенем, пожиравшим старый дом, словно горело всё внутри. И никогда ещё не чувствовала такой невыносимой боли, как будто кто-то заменил мне сердце тлеющей головёшкой. Мужчины ушли. Я сидела на крыльце до тех пор, пока спиной не ощутила тепло от пожара. Вытерла слёзы, поднялась, немного пошатываясь, и в последний раз окинула взглядом Отцовское пристанище. Теперь у него нет укрытие, а скоро не останется и свободы. Они заслужили отмщение. Жизель, Кристина, Жевт, имён которых я не знала. их души будут смеяться, когда конрад кардера окажется в аду внутри самого себя.